Глава 32 Полученные от Орков навыки трансформации в плеющуюся дью и бушующую гору до сих пор были без владельца. Помимо этих навыков было еще множество странных и сомнительных навыков. К примеру, навык чувства мертвых. Данный навык позволяет стать зомби-радаром, причем на первом уровне его радиус всего 5 метров. Или навыки, улучшающие зрение. Они, конечно, полезны, но если сравнивать с огненным шаром, что за раз может подорвать сотню зомби, то польза практически нулевая. Конечно, можно иметь пару разведчиков с таким навыком, но не более. Было много навыков, улучшающих те или иные человеческие характеристики. И, как правило, они либо имели низкую эффективность, либо уродовали человека, меняя его внешность. А вот навыки метания предметов, что, скорее всего, во всем мире считаются бесполезными, в убежище были очень востребованы. Лучшие метатели могли кинуть зажигательную смесь прямо под ноги мутанта-ловкача, но не стоит забывать и про метательные копии от оружейников. Из недооцененных были такие навыки, как магия Земли. В убежище был всего один маг Земли, и толку от него практически не было. Он мог делать ямки в земле под ногами врагов, те спотыкались и падали, на пятом уровне вырос радиус действия магии и размер ямок. Ну, еще он мог делать небольшие холмики, если такой сделать на пути транспорта, то тот, скорее всего, перевернется. Однако Сергей был уверен, что не все так просто, и этот навык может творить не меньшие чудеса, чем тот же «огонь» также он вспомнил про девушку с навыком крик банши про парня с навыком телекинеза а также про шесть книг с навыком стрелок впрочем у них еще было много книг трансформации с магией и книг лучников что были более полезными и еще сергей пришел к выводу что навык зои призыв пантеры может оказаться весьма мощным, но очевидно что лишь со второго и выше уровня навыка. Были и другие навыки, коих скопилось очень много, но в убежище попросту не было людей, которые эти навыки могут выучить. Как правило, люди изучали лишь один навык и улучшали его. В более чем половине случаев эти навыки были получены при становлении системщиком. Счастливчиков, что могут получить дополнительные очки навыков, не было. Ну, кроме Сергея. Вскоре начался ужин. Еды, как обычно, было в изобилии, а выбор блюд был весьма разнообразен. Была и рыба, и запеченная курица, и суп, и многое другое. «Босс, вы выглядите гораздо лучше», сказала Аннет после тщательного сканирования босса. «Да-да, раньше было страшно смотреть. Ай!» сказала Энн, но сразу получила подзатыльник от Арианны. «Хм, Арианна, как урожай?» – спросил босс, проигнорировав комментарии девушек. «Все хорошо, босс, но было бы неплохо расширить поля». «Точно, из за этих зомби из головы вылетело. А где Соломон?» «Он с Эммануэлем занимается какими-то там баррикадами», – ответила Жизель, жена Соломона. «Ее живот рос не то, что с каждым днем, с каждым часом». «Понятно. Луи, как твой паровой монстр?» Переведя взгляд с живота же старого технофила, спросил босс. «В процессе. Все еще в процессе», — угрюмо ответил механик. «Ему очень не хватало помощи, но других людей с таким навыком в убежище нет». «Босс, а когда у вас рука полностью отрастет?» — спросила Силви, смотря на почти отросшую руку босса. «Завтра или послезавтра?» «Ваш навык нереально крут», – прокомментировала рыжеволосая девушка. «Только вот в бою от него мало пользы. О конечности и у обычных системщиков отрасти могут. Правда, времени потребуется многое. Уверена, с его помощью я могла бы отрастить себе ногти любой длины за пару дней или... Или волосы до пяток». Пробормотала Силви, что уже не слушала босса погрязного в мечтах. «После окончания захвата острова я буду проводить ускоренную прокачку всех желающих. Зоя, я бы хотел, чтобы ты участвовала. Мне нужно знать, как изменится твой навык на втором уровне». «Но он же тогда порастет и не будет таким милым», — ответила девушка, смотря на черного котенка на своих ногах. Тень. Так зовут котенка. Всегда с ней, даже в душе. Зато он будет тебя защищать, и в случае чего он может спасти тебя и твоих подруг. Сказал босс, смотря в глаза молодой чернокожей девушки, что была растеряна и не знала, как ей поступить. Юбер говорил, что вы проверяли, есть ли он зомби. И котенок, я так понял, только их и ест. Когда он подрастет, он сам сможет добывать себе пропитание. Но. «Он...» – промямлила девушка и посмотрела в очаровательные глаза своего котенка. «Хорошо. Договорились. Марта, счастливую новость сообщим после захвата острова. Сейчас слишком важный момент». Резко повернувшись к счастливой девушке, сказал босс. Так кивнула, и Сергей переключился на старого шамана. «Тэр-о, попрошу не говорить ему, сам расскажу». «Понимаю, понимаю». Ответил шаман, что наслаждался рыбой. После той рыбалки он теперь ест только рыбу. Он даже уговорил Зель научить его готовить. После ужина Сергей со старым орком направились на рыбалку. Вдоль берега на приличном расстоянии друг от друга расположилось еще порядка десяти рыбаков, но никто никому не мешал. Почти все рыбаки были мужчинами от сорока и старше. Почему почти? Потому что была женщина лет 35 на вид, что рыбачила сразу с двух удочек. После двух часов крайне удачной рыбалки Сергей отправился в зону отдыха. Спать не хотелось, по телеку тоже ничего интересного, да и все на французском, а смотреть фильмы с помощью переводчика он не хотел. Зона отдыха, как обычно, была переполнена. Люди улыбались, были хорошо одеты, чисты и сыты. Еще Сергей заметил наличие патрульных. Хоть те и ходили без оружия, но в случае каких-либо проблем быстро накажут нарушителя. Погуляв по зоне отдыха, мужчина направился к ближайшей концертной площадке. И так совпало, что там выступала Екатерина со своей группой. Беловолосая девушка пела какой-то бодрый рок, голос у нее был хороший и пела хорошо, потому народу была тьма. На полянке в стороне от сцены Сергей приметил парочку – гатье и молодую девушку, с которой он сейчас целуется. Девушка с короткой прической на голову ниже старшего из братьев. Ее тяжело было назвать красавицей. Но внешность не главное, что есть в девушке. И Сергей прекрасно это понимал. А также то, что чем красивее девушка, тем больше от нее проблем. Екатерина завершила выступление, и на сцену вышел пожилой исполнитель с гитарой. Он тихо вышел и сразу начал пить песни «Сабатона». Да причем так мощно, что публика еще полчаса не отпускала старика, требуя на бис. Следующие исполнители были вяленькими, потому Сергей пошел домой. 25 августа 2024 года. Из-за регенерации Сергей не мог долго спать. По сути, ему хватило бы и 3-4 часов сна. Проснувшись рано утром, он занялся спортом, но из-за возросших физических характеристик тренажеры потеряли свою эффективность. Поэтому он решил устроить пробежку в бронекостюме «Штурмовик-2» без его активации. Было тяжело, но терпимо. Он целых полчаса бегал в таком костюме. Лишь так он смог добиться, чтобы мышцы выли от усталости, и его пробил пот. Но после душа он чувствовал себя великолепно. Делать было нечего, и мужчина вновь помог Жизель с завтраком. «Как твои дети?» «Прости, запамятовал, как их зовут», — спросил мужчина, помешивая овощи на сковороде. «Ирэн и Доминик, спасибо, что спросили, босс. Все хорошо, они ходят в школу, и им все очень нравится», — ответила Жизель, что удивилась вопросу. Сергей первый раз интересуется ее детьми. Алис позаботилась, чтобы в школе были подобающие условия, детей хорошо кормят и ими занимаются действительно хорошие люди. Это хорошо. Кстати, Жизель, а ты не хочешь стать системщиком? Я думаю, тебе не помешают лишние характеристики. Легче перенесешь роды и болеть не будешь. Это... я не думала об этом. Девушка резала овощи и замерла. Она и правда не думала о таком. Все знают, что системщики практически не болеют. Раны заживают, как на собаках, и они гораздо сильнее обычных людей. Обсуди это с мужем. Да, босс. Вскоре подтянулись сонные тела и приступили к завтраку. — Босс, вы снова проснулись раньше всех? — спросила зевающая Энн. «Что поделать? Из-за навыка мне достаточно пару часов в день для полного восстановления сил». Пожав плечами, ответил мужчина, оторвавшись от сочного мяса. «Кстати, Кать, я вчера слышал выступление одного пожилого мужчины. Он очень хорошо пел. Ты знаешь его?» «Вы о старом Гансе?» «Да, знаю. А что?» Ответила Екатерина немного хрипящим голосом. Она вчера немного надорвала голосовые связки, но девушка не переживала. Профессор сказал, что к обеду все будет в норме. Вода и воздух в убежище воистину целебная. Просто хорошо пил. Мне очень понравилось. О, так вы фанат тяжелого рока? Не сказать, что фанат, но рок мне нравится. Кстати, а где Готье? «Брат не ночевал дома», — ответил Гай. «Понятно. Вчера я видел его с девушкой на концерте Катя». «Вы видели ее? Как она выглядит? Гатье скрывает ее от нас. Ай!» Вскочив на ноги, эмоционально заговорила Эн, но, как обычно, сразу же получила мощный подзатыльник от Арианны. «Не лезь в чужие дела!» «Энн», — пробормотал Сергей, но так, чтобы слышали все. «У нас тут скопились награды, и они ждут тебя в той же самой комнате». «Босс, за что?» После завтрака началась подготовка к масштабной операции. Она была запланирована в два этапа. Первый – это выманить мертвецов в центр острова и сократить их численность. Второй – укрепиться в центре и очистить кристалл. Пока бойцы готовились, Сергею нужно было приобрести специальное устройство. Свой первый осколок он присоединил с помощью малого присоединителя, что стоил тысячу монет. Средний присоединитель. Расходник. Устройство для захвата пространственных осколков, чей размер не превышает средний. Установите на территории осколка и запустите. Внимание! Скорость присоединения зависит от того, насколько далек от центра осколок установленного устройства. Внимание! Во время работы устройства все враждебно настроенные существа осколка будут стремиться уничтожить устройство. После захвата осколка все враждебные существа будут уничтожены. Цена – 10 тысяч. Дороговато, но... Система. Оно точно очистит остров? Нет. Ищи дальше. Как нет? Неужели... Большой присоединитель. Расходник. Устройство для захвата пространственных осколков, чей размер не превышает крупный. Также используется при очистке блуждающих островов. Установите на территории осколка и запустите. Внимание! Скорость присоединения зависит от того, насколько далеко от центра осколка установлено устройство. Внимание! Во время работы устройства все враждебно настроенные существа осколка будут стремиться уничтожить устройство. После захвата осколка все враждебные существа будут уничтожены. Внимание! Для очистки блуждающего острова требуется установка на центральный кристалл. Цена 100 тысяч. «Система, ты охренела? Откуда такая цена?» «Молчишь?» Как бы мужчина ни ругался, а ответа он не получил. Проблема была в том, что у него всего 122 тысячи монет, а нужно два устройства. Телепортировавшись корком, он выяснил, что те еще большие нищеброды, у них всего 50 тысяч монет. «Неужели придется продавать картошку? Черт! А если...» Сергей добрался до ноутбука и с надеждой в глазах открыл информацию о торговых автоматах. «Да, спасен!» «Ваши торговые автоматы. Торговый автомат 1. Баланс 0. Торговый автомат 2. Баланс 247 55. Не зря я ее не прибил». Довольно улыбаясь, пробормотал алчно мужчина. Татьяна принесла ему неплохую прибыль. Купив два устройства и, конечно же, припомнив оркам должок, мужчина отправился в военный лагерь. Армия была готова к бою, даже ополчение, что насчитывало 600 человек и сотни орков, большая часть из которых были женщинами. Но для первого этапа нужны были лишь самые боеспособные. Машины двинулись вглубь вражеских земель. Армия разделилась на три части. Первая направилась к южному входу в ущелье, вторая к западной части южного города, третья к восточной части южного города. Задача первого отряда была в установке обороны. В этом очень помогли орки и бойцы в экзоскелетах, ибо машинами было очень тяжело в ущелье, и порой приходилось вручную таскать стальные стены, что весят очень много. Оборону ставили одновременно с юга и севера, и там, и там по пятнадцать оборонительных рубежей. Правда, для этого пришлось раскошелиться на 10 тысяч монет, ибо запаса стен не хватало, а разбирать внешний слой защиты убежища не хотелось. Во втором и третьем отрядах были только люди на транспортных средствах, в основном лучники, магии и автоматчики. Первый отряд состоял из орков воинов и сотни людей, что специализируются на ближнем бою. Была важна мобильность и выживаемость, потому они были снаряжены в самое лучшее. Когда все приготовления были завершены, Сергей подошел к огромному кристаллу и достал из рюкзака странное устройство. Это был цилиндр высотой в 60 см и диаметром 30. Металлический корпус серебряного цвета предательски блестел на солнце, и если бы не окружающие горы, то его можно было бы увидеть за несколько километров. И как-то бы пользоваться. Инструкция для несообразительных. Чтобы запустить процедуру очистки острова, поднесите устройство к кристаллу и нажмите кнопку активации.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 Устройство противно запищало, и из его корпуса высунулось шесть тоненьких ножек, что впились в кристалл, надежно закрепляя устройство. После надежной фиксации из нижней части устройства вышло что-то вроде сверла и проделало в кристалле глубокую дыру. После сверла в дыру вошла белая трубочка. Устройство начало гудеть, но вскоре гудеть начал и сам кристалл. А еще через несколько секунд кристалл завибрировал, причем так сильно, что даже в 10 метрах от него ощущалась вибрация. Время до завершения 5 часов 59 минут. На экране устройства появился таймер с обратным отсчетом. До полного уничтожения зомби нужно было продержаться 6 часов, что, по мнению Сергея, было практически невозможно. По крайней мере, если бы у них не было его гениального плана. Внимание! Запущена процедура очистки блуждающего острова. Защищайте большой присоединитель, иначе процедура прервется. «Все враждебные сущности будут стараться остановить очистку. При окончании процедуры все враждебные сущности будут уничтожены». «Босс, началось движение в городе мертвых», — сообщил Соломон, что был на связи с разведкой. «Понял. Действуем по плану. Ядра и боеприпасы не жалейте». «Да, босс». «ТРГ, ты его слышал. Готовимся?» «Урки всегда готовы». Оскалив улыбку, ответил лорд Торков и посмотрел на шамана ТРО, Тот кивнул и активировал свои навыки, усилив воина в первого отряда. Сразу после этого его увезли в тыл. «Зомби, словно наводнение, вышли из города и направились к людям». Наводнение быстро переросло в цунами, что помчалось на отряды орков и людей. Стрелы, магия, снаряды и огонь полетели во врагов, моментально уничтожая тысячу, а то и две тысячи врагов. Небо обволокло дымом из-за горящей плоти, что испепелялось за считанные секунды. Луи начал обстрел огненными бомбами, создавая еще больше хаоса. Стави серебристых птиц спустились с небес, уничтожая еще тысячу мертвецов. Но зомби были неумолимы и продвигались вперед, несмотря ни на что. Волна зомби врезалась в первый оборонительный рубеж, и началось сражение. Как обычно, генерал не спешил, потому орда мертвецов застряла у стальной стены, что была надежно закреплена, и лишь танк смог бы ее сдвинуть. «Не расслабляйтесь, не думаю, что все будет как раньше. Уверен, скоро появятся мутанты. Не тратьте манну и ждите», — сказал Сергей, внимательно следя за толпой зомби. Прошло десять минут. На шестидесятиметровом участке ущелья люди и орки нещадно рубили мертвецов, периодически закидывая горящую смесь через стальную стену. Зомби так и не предприняли попытки преодолеть стену, но и количество мертвецов перед стеной также накопилось. В итоге образовалась горка высотою в три метра. «Всем отступить за вторую стену! Срочно!» — крикнул Сергей, почуяв неладное. Отряд начал отступать, кроме кучки людей. Они метнули через стену полсотни глиняных горшков с фитилем и поспешили отступить. Отступили весьма вовремя, ибо через забор перепрыгнул мутант второго уровня, а за ним еще один. «Приоритет мутанты — отряд поддержки, готовьте адский огонь, отступать будем быстро и решительно». Полетели стрелы и пули, мутанты только появились, как их сразу же убивали, но... Очень быстро количество мутантов многократно возросло. Громилы и ловкачи перелезали через забор и мчались на людишек. Мутанты были в основном первого уровня, но попадались и второго. Но те не хотели повторить судьбу своих братьев и скрывались за спинами пушечного мяса. Перелезших через стену мутантов ждал сюрприз. Людей не было. Они были за другой стеной, в ста метрах от первой. Мутанты помчались к стене, но ну их встретили пули, стрелы и лучи. Бойцы с жадностью смотрели на мутантов, что давали так много опыта. К счастью, их были сотни и хватало на всех. На всех, кроме орков, потому как мутантам не давали шанса подойти. Генерал зомби понял, что людей так просто не взять, и, управляя мертвецами, быстро сделал живую лесенку. Волна зомби перелилась через стену и быстро заполонила пространство между стенами. Ну а перед этим около трех сотен мутантов были расстреляны хитрыми людишками и кучкой удачливых орков-лучников. Отряд вновь отступил, но не забыл подкинуть огненных подарочков. Тем временем два других отряда использовали благородную тактику «бей и беги». Целью этих отрядов было задержать продвижение армии зомби и нанести максимальный ущерб, потому использовалось все, что могло использоваться. Точнее, не все. Мертвецов ждет большой сюрприз на втором этапе операции. Первый отряд под предводительством Сергея отступал от одной стены к другой, и вскоре они оказались за последней, пятнадцатой стеной. «Все, наша задача выполнена. Отступаем!» Отряд помчался к ближайшей стене с северного ущелья, что была на другом конце кратера. Тем временем зомби преодолели четырнадцатую стену и начали преодолевать пятнадцатую. Зомби быстро выстроили живую стену, и мутанты помчались в погоню. Мутанты-ловкачи были быстрее людей, но это они еще не видели людей, что отступали под эффектом удвоенной ловкости. Когда мутанты добрались до пятнадцатой стены Северного ущелья, люди уже были готовы и встретили гостей хлебом, стрелы пули лучи и солью огонь. Гости были так рады приему, что прилегли поспать вечным сном, ну а предварительно подарили радушным хозяевам много опыта и наград. «Внимание! Большой присоединитель уничтожен, очистка острова прекращена!»